Глава двадцать девятая Вся ночь принадлежала только мне, если не считать тащившегося за мною хвоста. Одиночество не доставляло радости. Пустынные улицы всегда грозят неприятностями. Тот, кто следовал за мной, начинал меня пугать. Я не знал ни одного подобного мастера слежки, кроме шныря Пиготты. Похоже, за мной крался его дух. Однажды я сумел перехитрить ныря, когда он за мной увязался. Может, повторить этот трюк? Если бы вы знали, как трудно работать в одиночку. Я начал искать какую-нибудь оживлённую таверну с запасным выходом. Нет, это явно не мой день. Трюк не сработал. Никто не проскользнул в входную дверь, пока я мчался по переполненному залу. Ларин, наверное, умел читать мысли. Я добился лишь одного: Все присутствующие поняли, что за мной следят. Соревнуйся с сообразительностью с булыжником Гард. Есть шанс, что булыжник эту схватку умов проиграет. Слежка вредно сказывается на психике. Она вынуждает размышлять, кто и почему. Очень скоро в вашем воображении разыгрывается и вы начинаете видеть кругом вампиров, стаи вервольфов или шайки пожирателей трупов. Вступая в тёмный проулок, Вы от страха зажмуриваетесь. Да, и еще мысли для ночной прогулки. Черт с ним, с этим клоуном. Пусть шагает, пока задница не отвалится. Вроде нападать на меня он не намерен. Его интересует, что я собираюсь делать. Если я не стану останавливаться, у него не хватит времени доложить о моих перемещениях тем, кто его послал. Я был раздражен, подавлен и настолько устал, что начал утрачивать интерес к жизни. Со мной такое бывает, когда всё идёт не так, как мне хочется. Можете считать меня избалованным ребёнком. Проходя мимо Блецу, благотворительной лечебницы, содержащейся на средства выживших потомков императорской семьи, я почувствовал, как что-то изменилось. Я не знал, что произошло в ночи. Поменялось что-то невидимое глазу. Мой хвост вел себя тихо. Маркары не поднимали шума. Отдельные громовые ящеры тенями проносились над головой, охотясь на ретучих мышей. Улицы оставались пустынными. Интересно. Может, у ночных обитателей города сегодня выходной? Я немного задержался взглянуть на Блетцу, этот памятник добрым намерениям, превратившийся в символ несчастья. Вместо страха, куда приползали умирать бедняки, И где в запертых, переполненных палатах безумцы воплями облегчали боль своих душ. Члены императорского семейства делали всё, что могли, но их усилий было недостаточно. Их деньги и другое вспомоществование едва-едва удерживали больницу от полного развала. Это было огромное серое и уродливое здание, видимо, весьма импозантное в пору своего расцвета лет эток 200 назад. Сейчас вы видели всего лишь очередной совершенно запущенный большой дом. Ни хуже и не лучше, чем десятки тысяч неухоженных домов в Танфере. Я покачал головой, поражённый неожиданной мыслью. В Танфере совершенно не ведётся нового строительства. Неужели война пожирает все ресурсы? Война полностью определяет жизнь Танфера. Неважно, участвуете вы в ней или нет. Каждую минуту она формирует нас и наше окружение, без устали выковывает будущее. Все события в Кантарде, особенно такие эпохальные, которые покойник чувствует даже в своем кресле, разрушительно влияют на жизнь обитателей Танфера. Это меня пугает. Не могу сказать, что я в восторге от текущего состояния дел. Но все изменения, насколько я вижу, ведут лишь к ухудшению их. И чем серьезнее изменение, Всем ухудшение заметнее. До меня донёсся чуть слышный звук. Краем глаза я уловил какое-то призрачное движение. Я слишком углубился в свои мысли и, осознав это, среагировал на шурах нервознее, чем следовало. С поворотом резко выбросил для удара ногу, а когда она опустилась на землю, сделал нырок, ещё раз развернулся и располосавал воздух ножом. Краска спасло ли что? что мой каблук слегка задев физиономию, отбросил его назад, и он ухитрился упасть. Сидя в пыли, он пялился на меня с идиотским выражением на морде. Скажи", Скажи, выдавил он. Какая муха тебя укусила? От чрезмерного количества адреналина в крови меня начала бить дрожь. Действительно? Что со мной? Я несколько раз глубоко вздохнул и спрятав нож, протянул краску руку. Прости. Ты здорово меня напугал. Разве можно появляться без пре Увидев, что он протягивает мне левую лапу, я замолчал на полуслове и отдёрнул ладонь. К тому же, мне не понравилось выражение его глаз. Краск медленно поднялся, опираясь только на левую руку. Я заметил, что правая прижата к брюху. Что с тобой? Освещение маловато. Но похоже, его физиономия тоже не годится для повседневного ношения. Он выглядел не таким устрашающим, как обычно. Он встал на ноги, потирая ушибленную задницу. Проклятье. Парень казался смущённым. Может, это всего лишь игра света, пробивающегося из окон блеца? Однако ответа он мне не дал. Меня осенило. Не он ли тот придурок, который накатил на торнадо, пока я толкал с Садлером. Доказательств этому нет. Сам он никогда не признается, но и готов спорить на что угодно, уж на пару медиков точно, что это был именно он. Тебе не стоило подкрадываться, ухмыльнулся я. Ты не подкрадывался я вовсе, Гард. Топал к тебе открыто. Спорить я не стал. С Краском и Садлером спорить не надо. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя ищу. Твой человек сказал, что ты отправился в Карликфорд, и я двинул сюда. Рассчитал, что ты как раз должен возвращаться». «Надо серьезно поговорить с Дином». Хотя вполне понятно, почему старик ответил на вопросы Краска, когда тот сунул в дом свою мерзкую рожу. «В чем дело?» «Ты видел Садлера?» Нет, с тех пор как, словом, нет, а что? И сейчас. Краск был краток. Пошёл подтолковать Щёда после. Он тоже избегал упоминать об инциденте. Подтолковал и ушёл. Никто его больше не видел. Не сказал, куда направляется. Что до беспокоиться? Что до беспокоиться? Это слишком мягко сказано. Впрочем, так бывает всегда, когда речь идёт о большом боссе. В переводе на обычный язык это значит, что чудо от ярости уже описывался. Не в моих правилах добровольно делиться информацией, особенно с людьми чудо. Однако на сей раз я решил сделать исключение. Все вдруг начали исчезать. Не могу напасть на след Морли Дотса. И плоскомордый пропал. Можно сказать, что и я беспокоюсь. Не слышно шума на улицах. Ты заметил? Он покачал головой, и юная плеш на макушке слегка блеснула в свете окон больницы. «Думал, Дотс свалил, потому что мы использовали его заведение». «Я тоже так считал поначалу. Но ведь это было бы совсем не в его стиле». «Не, такой псих, как он, а свирепев, раскроил бы нам котелки и вышиб бы пинком под зад». «Во всяком случае, попытался бы». Краск улыбнулся. Он делал это настолько редко, что зрелище казалось неправдоподобным. Точно, попытался бы. Ну ладно, Гард. У меня есть ещё дела, спешу. Гонялся за тобой, чтобы узнать о Садлере. Давай-ка пройдёмся и потолкуем. Напряжем на пару мозги и, может, сообразим, куда деваются люди. Мне не хотелось его сопровождать, но спорить я не стал. Не потому, что опасался его обидеть, Я подумал, что смогу узнать что-нибудь полезное. Можете считать это интуицией. К тому же, Краск сейчас, по крайней мере, не та личность, которую я знал и ненавидел. Он был чем-то настолько поглощён, что барьеры, отделяющие его от внешнего мира, частично рухнули. Временами он даже казался человеком, но всё же не настолько, чтобы я захотел выдать за него свою сестру, если бы она у меня была. Хорошо, что у меня нет сестры. Достаточно того, что заложниками судьбы являются мои друзья.